Глава 15. а р ф е й парящий венок над головой, хитрые лучики морщин, благородная седина и белый плащ салом с подбоем, изящный золотой визор, заменяющий левый глаз. Многие инки, как я уже успел заметить, делали подобные имплантаты частью своего восстанавливаемого тела, закрывая неизбежные б р е ш и в развитии бионическими устройствами. г е л и у с мгновенно вскинул лук. Корвин застыл в боевой стойке, а часовой, готовый к сюрпризам, активировал зонтик силового щита. Я тоже незаметно встряхнул в ладони рукоять бича пустоты. Не верилось, что Архонт окажется настолько глуп, явившись сюда без поддержки. Проекция мгновенное касание п с и п о л е м дало понять, что перед нами не более чем г о л о г р а ф и ч е с к о е изображение Арфея, на самом деле находящегося за много миль отсюда. Комбинация атомов, которую технологии Утопии позволяли наполнять самыми разными характеристиками, транслируя не только изображения, но и физические свойства. Прокачанные техноманты пошли дальше и сделали такие голограммы мобильными, с помощью своего разума проецируя их на расстоянии. Оскал владел этой способностью, и выходило, что о р ф е й тоже. Я ощущал ниточку управления, которая подобна пуповине. связывала проекцию архонта с оригиналом. Она тянулась куда-то за пределы лаборатории в сторону города. Подделка! В голосе Ворона прозвучало легкое разочарование. Жалкий трус! Ничего не трогайте, повторил о р ф е й сходя с транслокатора. Не люблю, когда без спроса копаются в моих вещах. Один вопрос, о р ф е й Вдруг сказал часовой, указывая на поврежденный эффектор Шарда. Зачем? Чтобы с чем-то эффективно бороться, нужно для начала изучить его устройство, презрительно ответил Арфей. н о н е к о т о р ы м сложно понять эту нехитрую истину. Амора в курсе твоих исследований? Это вас вообще не касается. На губах Арфея появилась недобрая усмешка. Итак, вы в моих руках. Неужели вы думаете, что проникли сюда незамеченными? Какая потрясающая наивность! На что вы вообще рассчитывали? На что рассчитывал ты, ублюдок? Медленно произнесла Гелиос. Что все это никогда не всплывет? Завтра все будут знать, что тут творилось. И инки, и легионеры, и обычные люди. Посмотрим, что вы тогда запоете. Завтра? У вас нет никакого завтра. С утра от вашей армии останутся только трупы, ответил о р ф е й Полезный биологический материал. Над этим уже плотно работают. Надеюсь, вы понимаете, что моя лаборатория надежно защищена. Я в любой момент могу активировать механизмы самоуничтожения, и вы все сдохнете. А носители, даже если уцелеют, будут погребены на глубине в сотни ярдов. Знаете, почему вас никто не остановил? Потому что не зачем. Глупая авантюра. Вы сами пришли в ловушку. Скорее всего, он говорил чистую правду. Стоит подать сигнал. И на поверхности вырастет огненный цветок, а все доказательства экспериментов совета будут уничтожены. Но логика подсказывала, что о р ф е й сделал бы это безо всяких колебаний, без картинного появления и разговоров, если бы не боялся потерять содержимое своих лабораторий. Если бы мог взорвать безнаказанно, мы бы уже сгорели. А значит, именно с высокой долей вероятности это б л е ф Здесь находится очень много невоспроизводимого оборудования, ценностей и материалов исследований в р а з н ы й с т а д и и завершения. Цель его появления проста: он хочет сохранить свои лаборатории, но при этом уничтожить вас. Нейросеть точно сформулировала мою догадку. Скорее всего, исследования были делом всей жизни любимым детищем, и угроза потерять все наработки и привела Архонта сюда. Но вот как в образе голограммы он рассчитывает справиться с группой инков? Это вопрос. Что ты сделал с командой Кастера? Где их души? Резко спросил а Гелиус. Отвечай, ублюдок! Там же, где скоро будете вы, если с о в е т а р Хонтов п р о е в е т снисхождение, конечно. Ты? Не стоило терять время на перепалку. Оно сейчас работало против нас. Я выступил вперед. и жестом остановил готовую взорваться от ярости заклинательницу. о р ф е й я приказываю тебе немедленно прибыть сюда. Я указал на транслокатор. Исдаться. Гарантирую ж и з н ь если раскаешься и попытаешься искупить свою вину. В противном случае ты будешь уничтожен. Что? расхохотался о р ф е й Ты серьезно? Раскаяться? В чем? Ты не считаешь все это преступлениями? спросил я, обводя рукой лабораторию. Выведение киберзомби, в и в и с и к а ц и я ж и в о д е р с к и е эксперименты над людьми с источником. Забавно. Начинаю верить, что ты действительно послан прометеем. Усмехнулся о р ф е й Думал, эта мораль уже сгнила на черной Луне вместе с первым легионом. Вы бросили город, бросили землю, и теперь ты судишь, какими способами нам бороться здесь? Мы защищаем людей от чудовищ. Мы видели, как ты защищаешь, кивнул я. Даже если стеллар не считает это преступлением, мне достаточно, чтобы вынести приговор. Да что ты можешь знать об этом? Что? Лицо Арфи исказил гнев, и я понял, что попал в цель. Есть достоверные прогнозы: городу не прожить и века при текущем раскладе. Инка все меньше, ресурс одаренных тоже исчерпан, а твари множатся в пустошах. Тревог все больше, а наши ресурсы почти подошли к концу. Очень скоро з а к о н ч а т с я абсолюты, а за ними живые инки и л е г и о н а затем ворох тревог, которые некому будет ликвидировать, погребет нас. Нам нужна война, нужны бойцы с а способностями. Мы не можем больше выбирать средства. Поэтому ты подсаживаешь город на а наркоту. Арфей вздохнул, как будто очевидная глупость приводила его в отчаяние. Подобно учителю, который доносит маленьким детишкам прописные истины, он снисходительно объяснил: в городе почти не рождаются люди с источником. Ресурс кланов мал и почти исчерпан, а в пустошах у дикарей, употребляющих в пищу азур содержащие вещества, уже во втором поколении появляются одаренные, в третьем, четвертом их более 30%. процентов. Надо ли говорить за кем будущее? Они шивы, мутанты. в у р у г а л а с ь Гелиус. Хотите весь город сделать такими? Мы все алюди. Азур не победить, ответил т е х н о м а н т Рано или поздно а з у р и з м е н е н и я получат все жители земли. Это просто неизбежно. С этим процессом не имеет смысла бороться. Им нужно управлять. Не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Затем, чтобы оправдаться, проговорил я. Ты прекрасно знаешь, что творишь зло. Ты пытаешься отмыться в своих и наших глазах, но хоть сто раз назови черное белом, оно не поменяет цвет. За свои поступки все равно придется отвечать. Помнишь Ворона? Из-за моей спины выступил убийца одержимых. Даже в чужом теле его г р а ц и ю и хищную улыбку невозможно было перепутать. Привет, Арфей. Кажется, появление Ворона испугало Арфея больше, чем вся наша группа. Техномант как будто побледнел и немного отступил назад, скрещивая руки на груди. Не забыл меня? Помнишь, как заманил на полигон? Не хочешь поговорить об этом? – прошепел Ворон медленно, подступая к Архонту. Ворон, я ведь тебя хорошо знаю, – проговорил Арфей холодно, без всякой рисовки. Боюсь, тебя придется уничтожить. Не стоило тебе покидать полигон. Думаю, пора заканчивать этот фарс. Он вскинул руку и щелкнул пальцами. Освещение мигнуло. Силовые барьеры, ограждающие вольеры многочисленных отвари внизу, медленно погасли. Вместе с ними исчезли и прозрачные экраны, защищавшие панорамные окна помещения, в котором мы находились, с трех сторон открывая доступ внутрь. Снизу из зверинца техноманта д о н ё с с я шорох, скрежеты, звуки, издаваемые пробудившимися монстрами. Попробую обойтись без крайних мер, доверительно сообщил нам о р ф е й Мои питомцы обычно очень голодны с просония. Думаю, пора их немного покормить. Став почти прозрачным, техномант шагнул сквозь стену и оказался внизу, в коридоре между боксами тварей. Голубая импульсная вспышка, выпущенная технокопьем часового, насквозь пронзила его, не причинив проекции никакого вреда, насмешливо о т с о л т о в а в в ответ. Арфей быстрым шагом двинулся к центру яруса, туда, где за погасшим цилиндром силового щита разворачивал зачатки крыльев огромный псевдо дракон. Змеиные о с к а л ы и массивное туловище монстра, закованное в д о с п е х было хорошо видно даже отсюда. Дерьмо, констатировала Гелио, с г л я д я на множество шевелящихся внизу а существ. К бою. Расклад выглядел не очень хорошим. Замкнутое, плохо освещенное пространство лаборатории и пара сотен отварий разного калибра против четверки инков, пятерки, если быть точным, но Ворон в нулевом клоне вряд ли тянул на полноценную боевую единицу. Драка! Напомнила себе убийца одержимых, довольно потирая руки. к р о в о ж а д н а я я р о с т ь и с х о д я щ а я от него, п е р е к р ы в а л а все прочие эмоции. Ворон не боялся, не переживал. Он жаждал адреналина смертельной схватки, как глотка свежей воды. Дайте мне оружие. Обойдешься, выпалил Гелиос, поднимая т е х н о л у к п е р в а я же тварь, п о х о ж а я на чешуйчатого птара с крокодильей пастью, мгновенно с г о р е л а в солнечном огне. Выстрел заклинательницы стал сигналом для битвы. На штурм капитанского мостика лаборатории с рёвом бросились все остальные чудовища. Корвин т у м а н н о й тенью вылетел им навстречу. каждым взмахом оставляя за собой разрубленный труп. Самый быстрый из нас он успевал и убивать, и уходить от бросков разъяренных мутантов. Но крестоносец был один, а разнообразных монстров добрая сотня, и при всем желании он не мог выиграть эту битву самостоятельно. Вой, виз, к р ы ч а н и е отвари слились с ревом огня и грохотом взрывов. Инки восхода непрерывно стреляли. Гелиос сиял как маленькое солнце. а к т и в и р о в а в защитную ауру света. Применять мои собственные вспышки и ауру не имело смысла, они на порядок уступали ее боевым возможностям. Поэтому вход пошла старая добрая крыса. Гелиотермическое пламя и синие импульсные заряды выкашивали нападающих, но у с о з д а н и й о р ф е я казалось отсутствовал инстинкт самосохранения. Они рвались вперед, н а р о в я в цепиться в сладкую человеческую плоть. Одна из тварей, горящая, воющая, прорвалась сквозь защитную завесу, но ворон молниеносно прикончил ее, раздробив череп сорванным мошенником. Сила удара была такова, что всю комнату забрызгала кровью, а убийца одержимых снова расхохотался. Нас всех сейчас выпотрошат, крикнул он, смеясь. Что, страшно? Энжи, д внимание на Корвина! Внезапно произнес часовой. Грей, прикрой. Я вставил второй магазин крысы сквозь проемы, высаживая патроны в налетающих монстров. Виск в купе с токсичными пулями сходу останавливал тварей, отбрасывая их на несколько шагов. Бич пустоты был готов к делу, но мелькающая снаружи фигурка крестоносца не давала возможности применить оружие Аскала. У Корвина тем временем наметились проблемы. Он легко расправлялся с обычными чудовищами, но о р ф е й оказавшись в с е д л я освобожденного псевдо дракона, Был гораздо более сложной целью. Техномант ловко используя зонтик силового щита для отражения энергетических ударов Гелиус и Часового, одновременно теснил крестоносца. В воздухе мелькнул шипастый хвост. Корвин увернулся, тут же отрубив кончик, но атака оказалась сложной. Длинный фиолетово-черный язык, похожий на гигантское щупальце, вылетел из пасти, опутал Инка и дернул его в драконью пасть. Мгновение. И Корвин натурально з а х р у с т е л на зубах чудовища. Он, конечно, вследующими й г моментально инкарнировал и сумел вывернуться, но слегка пожеванный и немного деморализованный внезапной смертью. Арфей управляет ими всеми через гипнодон. Грей, внимание, новая угроза. Сюрпризы Арфея тем временем не были исчерпаны. Архонт действовал продуманно, с помощью голограммы просто открывая двери и вызывая подкрепление. Откуда-то появились четыре секутора, открывшие шквальный огонь, и целая толпа вооруженных киберзомби. От их огня страдали и изрядно покореженные нами твари. Но кому было до того дела? Схватка стремительно скатывалась в неуправляемый хаос. Грей, что нам делать? Обернулся часовой. и н к в о с х о д а тоже почувствовал, что мы теряем нить управления битвой и стоим на грани поражения. Требовалось принимать решения, кардинально меняющие тактику. Было совершенно ясно, что нам не победить, даже сумеем мы перебить всех тварей, призванных техномантом. о р ф е й в виде проекции не уязвим. Он играет с нами. Если поймет, что не сможет уничтожить подручными средствами, взорвет вместе с лабораторией. Требовалось придумать, как достать его настоящего. Там в далеком городе, откуда Архонт сейчас управляет своей голографической копией. Грей, есть один вариант, но нам нужно несколько минут покоя. Сосредоточься, я покажу. Поймав бешеный взгляд ворона, я кинул ему два серебряных когтя, давно ждавших своего часа в инвентаре. т р о ф е и из башни пустоты, тлен и отчаяние. А сам неожиданно бросил оружие и опустился на пол, скрестив ноги. Грей, что ты делаешь? – крикнул а Гелиос. Пытаюсь выиграть этот бой, прошептал я, закрывая глаза. У меня только одно мощное оружие, которое может сравниться с возможностями Арфея. Ментальный дар повелителя, усиленный источником 18 и амплификатор, артефакт Ши, который может в разы увеличивать поле воздействия. Один раз, когда я был гораздо слабее, это сработало, и из лагеря легиона удалось связаться с Алисой, находящейся в нескольких милях. Арфей может удаленно управлять голограммой, а я могу удаленно найти его, если идти по ниточке. Криптор. Последняя целая азур батарейка, хранимая на черный день. Тесный обруч амплификатора сжал виски. Синяя полоска запаса азур вспыхнула перед внутренним взором. Хватит на десять минут. Успею ли? Должен. Обороняйте г р е я Хрипло каркнул ворон. Не надо! предупредил я, выкидывая из с криптора три снежинки. Наследство в юге. Метательные звезды из синей стали. Подхваченные психокинезом, они послушно зависли в воздухе, удерживаемые моей волей. Вот зачем нужны усиления таламуса и неокортекса. Я о т ч е т к о зримо ощущал форму и размер снежинок, их остроту и уверенную тяжесть. Видел, как это делает Кай, но самому предстояло попробовать впервые. з в ё з д ы шевельнулись в воздухе, описывая вокруг меня первые ленивые круги. Быстрее, еще быстрее. Часовой шарахнулся, глядя, как снежинки начинают с б е ш е н о й скоростью вращаться, постоянно меняя направление и траекторию. Три усиления светом одно за другим влились в синюю сталь, делая сюрикены похожими на раскаленные, окутанные светящимся о р е о л о м звезды. Благодаря псиполю даже с зажмуренными глазами я контролировал все вокруг. Изменив полет одной из снежинок, с легкостью отсек я е ё длинную шею. Рвущемуся в дверь боевому страусу Арфея. Не надо, повторил я. Я могу защитить себя сам. Атакуйте, отвлеките Арфея. Иху! Ворон прыгнул в окно, приземлившись прямо посреди раненых и мертвых тварей. Спустя мгновение Гелиус и Часовой последовали его примеру. Разделившись, они сосредоточили огонь на псевдодраконе. Корвин уже дважды погибший и возродившийся в этой схватке. Я в н одиночку в о не тянул гигантскую тварь с проекции техноманта на холке, а мне требовалось совершить кое-что особенное. С закрытыми глазами нить, связывающая проекцию о р ф е я с настоящим архонтом, виделась невероятно отчетливо. Формируя свое псиполе в некое подобие этой строны, я скользнул вдоль нее и сам не заметил, как оказался вне лаборатории. м ы с л е н ы й канал параболы уходил за горизонт. И я ускорился, свернув псиполе узким пучком, п р о н з а ю щ и м пространство. Внизу мелькнули алые огни, д о х н у в ш и е яростью, болью и страхом. м ы м и н о в а л и место, где сражались легионеры. Дальше, дальше, дальше. Нить связи о р ф е я уходила к городу, и я неуловимо легко достиг его окраин, мгновенно ощутив ауру тысяч сознаний, н а д о е д л и в м г у л о м забивавших восприятие. Постаравшись абстрагироваться. сосредоточился на канале Техноманта, почти исчезнувшем в п л о т н о й паутине городских сетей. даже с амплификатором жадно пожиравшим азур это выходило не так просто. какой-то частью разума контролировавшей вращение снежинок я о т с т р а н ё н н о ощущал боль, р а з р ы в а в ш у ю виски и капли крови, н а ч а в ш и й с о читься из носа. нить привела к одному из небоскребов города, зеркальной четырехгранной игле. На верхних этажах находился настоящий о р ф е й Я нашел его, но даже не пытаясь вторгнуться в его разум, я понял, что подчинить о р ф е я повелителям не выйдет. Сознание этих наманта закрыто, заблокировано от такой атаки. Он знал о моих псионических способностях. Азур стремительно кончался. Еще пять минут и батарейка иссякнет. Требовалось найти иной источник воздействия. Немного раскрыв ВЕР пси-восприятие. Я ощутил поблизости еще два человеческих сознания, слабые, неподготовленные, обычные люди. Они находились в соседнем помещении, и, сосредоточившись, я с резким вздохом взял их под контроль. Времени на прощупывание не было, пришлось действовать грубо, в р ы в а я с ь в чужое сознание, подобно тому, как это делала Немезида. Получилось неожиданно легко, возможно, потому, что жертвы вообще не сопротивлялись. Они обе имели инородные тела в затылочной части черепа. Нейросеть отметила, что это гипнодоны. Имплантаты, позволяющие удаленно управлять их носителями, влияя на мозговые и нервные центры. Похоже, что частое использование разрушило собственную волю. Их мысли и желания были до странности незамысловатыми. Теперь я мог видеть их глазами. Как интересно! Роскошные апартаменты, отделанные полированным камнем. и сверкающим металлом. Две девушки, блондинка и рыжая, обе настоящие красотки, почти идеальные фигуры, очень откровенная одежда в модном нео-античном стиле, промытые мозги и гипнодоны, секс и игрушки, марионетки Арфея. Техномант создал себе небольшой гарем из самых красивых пленниц. Вполне возможно. Раздумывать не было времени. Я заставил обеих синхронно встать и максимально тихо пройти в помещение, где находился техномант. Повезло. Архонт застыл посреди своей резиденции, полузакрыв глаза и скрестив на груди руки. Он не двигался, ничего не видел и не слышал, полностью поглощенный управлением своей проекцией в лаборатории. "Цифровой транс", шипнула м и к о Мой взгляд нащупал черный круг транслокатора в трех шагах от замершего Арфея. Как и сказал Ворон. Он работал только с его стороны, и это сейчас играло мне на руку. Я заставил девушек отойти на несколько шагов для короткого разбега. Удар должен быть максимально эффективным, потому что другого шанса у меня не будет. Обе красавицы послушно напряглись и одновременно бросились на Арфея, толкая его к черному пьедесталу транслокатора. Как я и ожидал, Архонт весил побольше обычного человека. совместный удар оказался недостаточно сильным, чтобы втолкнуть его на круг перемещения. Арфей вроде бы начал приходить в себя, но слишком медленно. Девушки, закричав от н а т у г и вдвоем почти втащили техноманта на транслокатор, и одна из них завершила дело, резко нажав на виртуальную панель управления. Она отправила его туда, где была конечная точка. К нам, на нижний ярус тайной лаборатории. Вот и все. Я разорвал связь, не обращая внимания на боль, рвущую виски и затылок. Голова дико кружилась, кровь потоком хлынула из ноздрей и ушей. Я не мог встать. Разрыв вышел слишком резким, и сосуды в голове не выдержали. м и к у милосердно применила инкарнацию. И сейчас я боялся только одного: прийти в себя позже, чем это с д е л а е т о р ф е й Напрасно боялся. Ворон. Он сработал быстрее, чем я ожидал. Как будто знал, что было мной задумано, он не потерял ни секунды, открыв глаза, и я увидел такую картину: о р ф е я распятого на стене тленом и отчаянием, и Ворона, голыми руками вырывающего у него бионический глаз. Зрелище было неисприятных. Архонт визжал и хрипел, брызгая слюной, но ничего не мог сделать, наполовину парализованный кинжалами. Ворон, оставь его. приказал я, направляя десницу на схваченного т е х н о м а н т а Запущенный дезинтокрационный анализ начал свой отчет. м и н у т у прорычал ворон, терзая свою добычу. Вокруг него вспыхивала а л а я рамка статуса преступника. Убийца одержимых не испугался наказания Стеллара. Одну минуту! Дай мне ее! Помоги своим! Внизу в зверинце продолжался жестокий бой. и н к и восхода все трое были живы. Хотя и изрядно п о т р ё п а н н ы они уничтожили всех секуторов и значительно проредили по головье местного зоопарка, но так о н и смогли убить удивительно живучего псевдо дракона. Обожжённый и раненный монстр продолжал буйствовать. Пришло время б и ч а пустоты. Благо, заметив зловещее свечение азур плети, Гелиос к о р в и н а ч а с о в о й мгновенно освободили оперативный простор, и можно было не бояться их задеть. Первый удар дракону. Гигантский т и ф е р и тупорно не хотел умирать, и я отметил себе потом забрать его геном. Наверняка там что-то вкусное. Второй превратил в дымящиеся мясо остатки киберзомби, а третий обратил в бегство уцелевших тварей. Добивать не потребовалось. Без прямого управления о р ф е я они были уже не опасны. Закончив, я повернулся к схваченному Архонту. Ворон времени не терял. Арфей выл и дергался, прибитый к стене кинжалами, но освободиться не мог. В башне пустоты я на себе испытал эффективность оружия Ворона. Некроз серебряных когтей парализовал конечности и медленно убивал жертву, вынуждая раз за разом инкарнировать. Вместо золотой аугментации на лице техноманта зияла кровавая дыра. Он хрипел и стекал кровью, слезами, соплями и кое-чем еще не столь благородным. Видимо, неожиданное пленение стало шокирующим сюрпризом. За несколько секунд он потерял все и даже не понял, как именно это произошло. Сознание Арфея пульсировало болью, страхом и жаждой любой ценой выжить. Он был в буквальном смысле раздавлен. Я совершенно не ожидал опытного инка такой слабости. Анализ был закончен. Две с половиной секунды потребуются для дезинтеграции. Я ведь предупреждал тебе, о р ф е й Ты выбрал смерть. Не надо. п о Подожди. С трудом вытолкнул из себя техномант. На его губах лопались кровавые пузыри. Все-таки ворон очень жестоко обошелся с ним за ту минуту, что я ему дал. Не убивай. Ты сказал раскаяться и скупить. Ах, вот как. Хочешь выговориться? Я готов дать твоей душе последний шанс, прищурился я. Давай попробуем. Но учти: одно неверное движение, одна неправильная мысль, одно изменение азурфона — и ты умрешь. Согласен? Д да. Итак, мой первый вопрос.